Последователи Робин Гуда или злой воли. А в литературе описываемого периода нередко можно встретить суждения о проявлении со стороны профессиональных преступников гуманности, сочувствия и даже благородства к обездоленным или своей жертве. Это создавало некий романтический образ уголовника-страдальца. Например, главарь шайки «Картуш» однажды заплатил долг за честного купца, а также возвращал памятные вещи обворованным жертвам. Он, говорилось тогда, был идеалом вора и олицетворял парижскую богему XVIII века. Подобное проявление гуманности со стороны наиболее злостных преступников – нуждается в объяснении. Из тех же литературных источников можно установить следующие причины такого поведения преступников-профессионалов. Во-первых, их деятельность нередко была направлена на завладение имуществом зажиточных сословий, обогащение которых происходило далеко не всегда правомерным путем. Это, разумеется, не могло не вызывать положительного резонанса у бедных слоев населения. Во-вторых, располагая значительными суммами награбленных денег и ценностей, они для удовлетворения своего тщеславия могли раздавать мелкие подачки, тем самым создавая себе ореол благородства. Требовалось также и моральное оправдание преступного занятия. В-третьих, раздавая подачки, они преследовали Вполне определенную цель – подчинить себе людей и приобрести сообщников. Проблема профессиональной преступности в советской криминологии. Понимание профессиональной преступности в 20-е годы. В нашей стране Как известно, в разное время существовали разные точки зрения на преступность. Длительное время отрицались ее причины. Объявлялось о ликвидации профессиональной и организованной преступности. Одним словом, до недавнего времени тема эта относилась к числу запретных. Известно, что сразу же после революции молодая Советская Республика наряду с решением важнейших политических, экономических и социальных задач много внимания уделяла борьбе с преступностью. Советское правительство не могло ограничиться только созданием правоохранительного аппарата нового типа. Рост преступности и интенсивные изменения ее качественной стороны в новых социальных условиях требовали глубокого изучения этого наследия царизма, его причин и условий с тем, чтобы за короткие сроки разработать эффективные формы и методы предупреждения преступности. Необходимость этого диктовалась разработкой нового законодательства и обусловливалась также малым опытом работы советских правоохранительных органов. Наиболее широкое отражение в криминологической литературе того времени получили проблемы таких преступлений, как убийство, бандитизм, разбои, грабежи, кражи и мошенничество. В этих условиях не могли остаться без внимания и вопросы профессиональной преступности. В отличие от дореволюционных криминалистов, которые лишь высказывали предположение относительно тесной связи профессионализма с корыстными преступлениями, советские ученые, исходя из основного критерия преступного дохода, пришли к твердому выводу, что имущественное преступление это и есть по преимуществу область, порождающая профессионалов-преступников. К главному критерию Определение типа профессионального преступника ученые относили стремление лица к удовлетворению своих материальных потребностей с помощью противоправной деятельности. Это очень важное, на наш взгляд, положение, поскольку преступная деятельность профессионала уже тогда не рассматривалась как единственный источник средств существования.